Глава одиннадцатая Контактира мы быстренько выпроводили, не обращая внимания на его настойчивое предложение помочь. Вот только ситуация была слишком серьезная для его гнутых металлических проволочек. Шутка ли, пропали четверо школьников, пятиклашек, и весь город был готов стать на уши. Из беспокойного, но при этом исчерпывающего доклада Виталия Николаевича стало известно следующее. Дети не вернулись домой после школы, хотя, если и могли задержаться, то ненадолго. А тут уже несколько часов прошло, и четыре семьи забили тревогу. «Очень их понимаю. Я снова подумал о мобильниках. Вот вроде бы и не нужны они здесь в этом времени, а конкретно сейчас, может, и проблема бы не возникла. Да кого-то из четверых в любом случае можно было бы дозвониться. А так понятно, что родители подозревают худшее, но надеются на лучшее. Милиция ищет, уточнил я. «Ищут, но пока без привлечения лишнего внимания», — вздохнул Бульбаш. «Сам понимаешь, в городе паника может начаться». А так участковая работает, патрулям и дружинникам переданный словесный портреты мальчишек. Это плохо. Я покачал головой, а Зоя не выдержала и всхлипнула. Наоборот, бы надо все это огласке придать, людей поднять на поиски. Тебе ведь об этом величук рассказал? Ага, он. Подтвердил бульбаш, который был хорошо знаком с капитаном милиции. Но шум не поднимать, Смолин приказал. Он же начальник. А Платон Григорьевич воровей стреляный. Он мне по дружбе позвонил и сказал, что нас в случае чего могут попросить помочь. Мол, чтобы готовы были. У нас ведь люди время от времени пропадают. Один раз на моей памяти толпой по уходили. Нашли, к счастью, пропавшего. Тоже ребенок, мальчишка, в геологе решил податься. Рюкзак собрал и ушел. Я слушал и думал. С одной стороны, милиция в СССР умела работать. Особенно, когда речь шла о детях. А с другой, опять все та же проблема, страх, опасения, как бы чего не вышло. Попытка до последнего работать по правилам и регламентам когда очевидно, что ситуация вышла за рамки. Да, иногда хочется просто подождать, вдруг все само решится. Но когда на кону жизни, тут во все колокола звонить надо. И плевать, что будет неудобно, или у кого-то планы полетят. Значит так, я принял решение. Начинаем действовать без промедления. Не знаю, каким местом думает полковник Смолин, но в этом случае надо наоборот поднимать тревогу и искать детей всем городом. Так что мы с вами организуем параллельный поиск. У меня ведь действительно есть опыт. А еще в глубине моей памяти что-то копошилось. Причем именно в памяти Жени Кротова, Ника Шеварова. Что-то такое, о чем я то ли читал в газетах, то ли мне кто-то рассказывал. Кажется, Рокотов, наш генеральный директор, однако я не уверен. Может, кто-то из Старой Гвардии? Ну как, Жень? Бульбаш тем временем от беспомощности даже руками развел. Ты у нас, прости, по-прежнему еще не редактор. хватав нас и служить не станет. Тут ведь такая ситуация, что самоуправством заниматься опасно. «Вот здесь я с тобой, Виталий Николаевич, ни разу не согласен». Я покачал головой. «Во-первых, в иные моменты нужно действовать без оглядки на будущие проблемы. А во-вторых, мы это все по линии партии организуем. Набери-ка мне, пожалуйста, Краюхина». Бульбыш взволнованно нацепил очки, принялся искать в своем блокноте номер первого секретаря, нашел, стал крутить телефонный диск. «Алло!» Я едва протянул руку, как Виталий Николаевич сам вступил в диалог с ледяной Альбиной. «Здравствуйте, мне бы Анатолия Петровича. Это газета «Андроповские известия», старший корреспондент «Бульбаш». Что? Занят? Попросить Хватова?» «Дай-ка», — потребовал я, и Виталий Николаевич сунул мне в руку трубку. «Здравствуйте, Альбина», — говорит Кошеваров. «Пропали дети. Ситуация серьезная, потому вы немедленно соедините меня с товарищем первым секретарем. Фактически, я сейчас прошёлся по кромке. Секретарша Краюхина вполне могла не стерпеть такого тона, однако при всей ее надменности было несправедливо отказывать ей в наличии мозга. Услышав слова «пропали дети» и ситуация серьезная. Альбина очень быстро сообразила, что к чему, и буквально через несколько секунд мне ответил Краюхин. «Анатолий Петрович, я могу помочь милиции в поисках детей». Я сразу же зашел с козырей. Нужно ваше одобрение и поддержка. Время не ждет. «Выкладывай». Первый секретарь отреагировал именно так, как нужно. Хороший знак. «У меня есть план параллельных поисков», – начал я. «Милиция просто чисто физически не сумеет накрыть весь город и окрестности, а я могу поднять общественность и ускорить процесс». «Общественность кашеваров и я поднять могу», — ответил Краюхин. «Как первый секретарь райкома КПСС. Надо будет, людей соберем, охотников, лесничек подымем. Сейчас, пока ситуация не та. Заигрались наверняка где-то, это же дети». Мне очень хотелось рассказать первому секретарю о маньяках, которых советские правоохранители еще не научились ловить. Но я вовремя понял, не стоит. Да, как раз в это время в Ростовской области орудует Чукатило, а в Подмосковье — таинственный Фишер, однако мы где-то в Андроповске. «Страх еще не успел охватить все города Союза, поэтому нужен другой аргумент. И вот тут мне опять пригодилась память о будущем, а именно об архивных делах, которые в мое время стали достоянием СМИ. О пропаже библиотекаря Клавдии шугиной например, которую собственный муж убил и потом 20 лет это умело скрывал. А она все это время числилась без вести пропавшей. И дети, которые будто канули в лету, в криминальной истории города были, кажется, даже в прошлом году. Извините, Анатолий Петрович, но нет» твердо сказал я. «Вы человек информированный и наверняка знаете о том, что в нашем районе уже были случаи нераскрытых исчезновений и загадочных убийств». «Клавдию Шульгину, помните? Сколько ее уже ищут? Вот-вот». «А так как здесь речь идет о детях, лучше перестраховаться». «Поправьте меня, если ошибаюсь, но пропавшие школьники в сводках районной милиции фигурировали». Краюхин на другом конце провода поперхнулся и закашлялся. «Однако, быстро надо отдать ему должное, пришел в себя». «Живаров, ты меня иногда пугаешь, я тебе честно скажу», — прохрипел Анатолий Петрович. <свят> признавайся, тебя КГБ за нами судить приставил». Краюхин рассмеялся, и все же я не был уверен, что он шутил. Скорее прощупывал почву, но мне это даже на руку. Не буду ни подтверждать, ни опровергать. В лучших традициях отечественных прессслужб. «Давайте я к вам подъеду, мы все обсудим». Первый секретарь согласился и пообещал быстро прислать за мной машину. Сказал, через пять минут водитель уже будет на месте. А я воспользовался этим небольшим ожиданием, чтобы попробовать вспомнить, как связаны пропавшие дети с моей прошлой жизнью. Здесь мог быть какой-то ключ, и я просто изнывал от безызвестности. Вроде бы там не должно быть никаких трагических случаев, и заблокированная в моем подсознании история закончилась благополучно. Это уже радует. Тогда, может, я и впрямь здесь поднимаю панику. Вдруг они вправду где-то заигрались. Я сам помню, как-то обиделся на родителей, что отложили покупку видеодвойки из-за тайкиной свадьбы. И ушел гулять по городу в гордом одиночестве. Попало мне потом, конечно, по первое число. А до этого мы с Витькой Галаулином на великах так далеко уехали, что нас тоже потом искали. Правда, был один важный нюанс. Путь из школы никогда не перерастал у нас в дарительную прогулку. Мы всегда сначала шли домой. Скидывали форму с портфелями, переодевались и только потом убегали в закат. А тут дети сразу из четырех разных семей не вернулись после уроков. Нет, я точно не паникую. Ведь были же и совсем другие истории, когда пропавших не находили. И случалось это в том числе при Союзе. Вспомнить бы только важную информацию с 21 века, а то пока все слишком запутано. Краюхин не обманул. Едва мы с Бульбашом выждали положенные пять минут, спустились на первый этаж, вышли из здания, к бордюру с ревом подскочила «Черная Волга». Молчаливый водитель тронулся с места сразу же, как только захлопнулись дверцы, и у здания райкома мы оказались еще быстрее, минуты за три. Да, город маленький, но все равно в обычном режиме мы бы еще в лучшем случае были на полпути. А вот и наш неугомонный кошеваров. Мы проскочили в вахту, поднялись на нужный этаж, миновали Альбину и влетели в кабинет Анатолия Петровича. Краюхин был не один. Слева от него за длинной частью Т-образного стола сидел уже знакомый мне начальник милиции Смолин. Я кивнул, поприветствовав его. Тот ответил. «Рассказывай», — приказал Краюхин, когда мы с Бульбашом уселись напротив полковника. «А мы с тобой, Ефим Крисанфович, будем внимательно слушать». Смолин, надо отдать ему должное, не стал презрительно хмыкать или как-то еще демонстрировать свое недоверие. Наоборот, сосредоточенно кивнул и даже приготовил карандаш с блокнотом. Хороший подход. «Для начала я предлагаю придать огласке пропажу детей. Я принялся объяснять свой план». «Не нужно бояться паники. Тут лучше перебдеть, как говорится, чем добдеть. Это первое. А второе — нужно организовать общественность для помощи милиции». «Такой вариант мы держим в запасе», — вежливо кивнул Смолин. «Но не думаете ли вы, Евгений Семенович, что рано звонить в Ренду? Тут ведь даже еще день не прошел с момента пропажи. Но ваши сотрудники уже ищут детей, не так ли?» — возразил я. «Если, как вы говорите, рано звонить в Ренду, почему поиски уже идут?» «Быть может, у вас есть какие-то подозрения? Исчезновения с прошлого года ведь так и не раскрыли?» У Смолина с Краюхиным лица вытянулись. «И пусть я сейчас опять балансирую на грани, лучше меня потом осудят за излишнее паникерство, чем я возьму грех на душу». «Не дай бог этих школьников сейчас где-то мучают. А я что, даже не попробую всех расшевелить?» Первый секретарь и начальник милиции переглянулись. Краюхин так даже еле слышно пробормотал что-то вроде «Похоже, я прав», а Смолин чуть заметно кивнул. Хотя, быть может, мне показалось. Вы предлагаете сразу организовать прочесывание местности? Наконец заговорил полковник. А если все-таки здесь ничего серьезного, и мы просто так снимем людей с работы? Вы правы, Евгений Семенович. Мы действительно отрабатываем связи с предыдущими исчезновениями. Но это так. Не основная версия. Ефим Хрисанфович. Не мне вам говорить, что будет, если все серьезно, а мы протянем драгоценное время. Я покачал головой. «И нет, я говорю сейчас не о прочесывании. Я предлагаю разделить людей на группы и каждой группе дать свое задание. Например, Смолин поднял бровь. Наверняка ваши люди сейчас делают поквартирный обход в домах, где так или иначе могут быть пропавшие мальчики, правильно?» Уточнил я и продолжил, дождавшись кивка полковника. «С учетом того, что сотрудников не так много, это затянется надолго. А они ведь наверняка еще на вокзалах дежурят, на автостанциях». «Это так», — подтвердил Смолин. «Школьники запросто могли попытаться сесть на поезд или автобус. Мы с таким уже сталкивались, когда пропадали иногородние дети из пионерлагерей. Порой ребят слишком сильно домой тянет. В общем, не буду отрицать, сотрудников на все про все не хватает». «Вот потому и надо, чтобы это сделали наши волонтеры», — Продолжу я. «Кто-кто?» — уточнили одновременно Краюхин и Смолин. «Добровольцы», — исправился я. «Добровольцы, поисковики, спасатели и еще». Мне потребуется координационный штаб, а еще в идеале эфир на телевидении и радио. Надо предупредить людей, чтобы шли навстречу нашим добровольцам. Возможно, чтобы сами присоединялись к поискам. Еще нужно напечатать портреты пропавших с приметами и опросники для добровольцев». «Сильно, Кашеваров!» Анатолий Петрович поборабанил пальцами по столу. «Попахивают чрезвычайным положением. Аданак, ты прав. Тут лучше перегнуть, чем не найти ребят. Или найти, но...» Он не договорил, однако всем и так стало понятно, что имелось в виду. В памяти тут же всплыл эпизод из прошлой жизни, когда мы со света Снежинкой искали пропавшего мальчика. Я ведь так и не узнал, живого моего обнаружили или нет. Надеюсь, что с ним все в порядке. А может, судьба дает мне еще один шанс? Те поиски закончились моей собственной смертью, и я, если уж быть откровенным самим собой до конца, вдобавок не знаю, выжила ли Снежинка. И тут мне снова хочется верить, что да. А сейчас, в прошлом, я точно могу спасти еще чью-то жизнь. И речь у нас сейчас идет не об одном, а сразу о четырех детях. Быть может, благодаря моим действиям волонтеру поисковики появятся в нашем городе гораздо раньше. И вот тогда... Евгений Семенович, что вы имели в виду, когда говорили о штабе? Из воспоминаний меня вырвал голос полковника Смолина. Место, куда будет стекаться информация от участников поиска, пояснил я. И оттуда же будет передаваться вам, милиции. «Ваш штаб или что-то вроде того, не знаю, как у вас-то правильно называется». «Думаю, редакция антроповских известий подойдет лучше всего». «И тут, Анатолий Петрович, потребуется ваша санкция на мои действия. Я должен буду хотя бы временно получить возможность организовать сотрудников». «Эй, режешь ты меня без ножа, Кашеваров». Тяжело вздохнул первый секретарь. «Ты же понимаешь, что Хватов устроит скандал. Придется его главным назначать хотя бы формально, а на деле командовать будешь ты». «Хотелось бы, конечно, этого избежать», — признался я, вспоминая наш разговор с Кордом Василием, тем самым у которого позывной «Роберт», и который вел тот самый поиск, ставший для меня первым и последним. Тогда еще он рассказал мне, что бездарная организация может привести к катастрофе, поэтому Кордов выбирают особо тщательно. Ими должны быть не те, кто чувствует себя начальником, а кто способен вести поиск. Ставить добровольцам задачи, правильно взаимодействовать с МЧС и полицией, трудиться с ними в связке... «Ведь там тоже есть разные люди, и тут уж как повезет». Тот же Роберт сталкивался в своей практике с тем, когда поисковиков определяет под начало силовиков, и хорошо, если попадается толковый командир. А то бывает, некоторые просто используют добровольцев как пехоту для прочесывания местности. И огромный людской ресурс, а также годами отработанные схемы поиска, летят в тартарары. И захватывая, как раз и опасался столкнуться с чем-то подобным. Не возомнил бы он себя при своих амбициях богом поискового дела». «Евгений Семенович, он тогда и меня, и тебя, и всех остальных с потрохами съест», — доверительно объяснил Краюхин. «Так что давай обойдемся без конфронтаций. Зеленый свет я тебе даю. Звонить мне можешь напрямую в любой момент. Я Альбину предупрежу. Но хвата вас, со счетов мы с тобой сбрасывать не имеем права. Терпи и делай свое дело». «Что там тебе еще надо было?» «Эфир на радио и телевидении», — напомнил я. «И печать листовок». «Экка ты хватанул», — улыбнулся первый секретарь. «С эфиром тебе в Москву надо, у нас тут только Корпунты». Я думал, ты оговорился опять после своей травмы. Как же я тебе в Андроповске телевидение обеспечу? Сказать, что я готов был сквозь землю провалиться, это поскромничать. Да, в 21 веке в Любгороде была своя телерадиостудия, которая готовила сюжеты для областного ТВ и еще неплохо вела соцсети. А возникла она только в 90-х, как раз на базе объединенных Корпунтов. Более того, сейчас, в 86-м, даже в Калинине нет собственного телевидения. Оно появится только через три года, в 89-м. А я вот взял эту важную веху в истории просто забыл. Не учел. Но выход все равно есть. «Значит, нам пора осваивать новые горизонты», – заявил я с уверенной улыбкой. «Снимать и записывать собственные телепередачи». А пока хватит и нескольких машин с громкоговорителями.